Глава первая Время приближалось к полудню, и Светловой уже не раз вытер взмокший лоб рукавом. Месяц травень выдался таким ясным и жарким, как бывает не всякий червень. Наконец-то и в землю речевинов, самого северного из говорлинских племен, пришла весна во всей своей красе и силе. Светловой расстегнул серебряную застежку на плече и стянул со спины плащ, положил его перед седлом и заботливо закрепил булавку в кольце застежки, чтобы не потерять материнский подарок. Он ехал по высокому берегу Истира, позади него растянулись по берегу три десятка кметей его ближней дружины. Свежий ветерок овивал лица, нес от близкого леса свежие запахи зелени, мокрой земли, напоминавшие, что еще не лето. И именно это напоминание о весне веселило сердце светловое. Он любил весну, когда так легко дышится после зимней скуки, любил ожидания, когда всё ещё впереди. И долгие световые дни, и тепло, и цветы, и ягоды, и весёлые праздники, и ярилы, купалы, рожениц. Зелень листвы, блеск воды и стира под солнцем, лёгкий шум ветра в листве оплетали светловое ласковыми объятиями. Запах тонкой душистой свежести, свойственной только весне. С каждым вздохом в грудь вливалась бодрая радость. Стоило поднять голову и окинуть взглядом светлый простор лесов и луговин, далеко видный с высокого берега, как где-то вдали мерещилась легкая девичья фигура, сотканная из радужных лучей. Сама Леля, богиня весна. И где пройдет она, там цветы цветут, куда взглянет, там птицы поют. «Ох и хорошо!» — глубоко дыша приговаривал Скоромед, один из самых старших светловоевых кметей. Княжич с улыбкой покосился на товарища. Прелесть весны проняла даже спокойного и деловитого десятника. Но тут же сам Скоромед все испортил. «Вот ведь красота! Жить бы дорадоваться!» — продолжал он, взмахнув сложенной плетью над душами коня. «Да ведь нет! Лезут волчья стая, чтоб их громом разбила!» «А может, и не лезут вовсе!» — крикнул сзади взорец. Молодому и веселому парню особенно не хотелось покидать стольный город Славин перед самым началом весенних хороводов и ехать вдаль и глушь, где от одного огнища до другого целый день пути. Огнище — поселение. «Болтовня одна!» «А тебе, коли лень, так сиди дома!» — отрезал Преждан хмуре густые черные брови. «Князю лучше знать!» Преждан был сыном воеводы Кремения — Когда шесть лет назад двенадцатилетнего Светловоя опоясали мечом, Преждан первым поклялся ему в верной службе. Сын, внук и правнук воинов Преждан унаследовал неукротимый дух многих поколений и нередко жалел, что ему достался такой миролюбивый князь, как Велимок. Относительно спокойные походы за Данью, редкие стычки с лечевинами и дремичами на рубежах едва ли можно было назвать военными походами, и Преждан с нетерпением ждал случая показать себя. «Да уж, от Дрюмичей надо ждать добра не приходится», — подтвердил Скоромед. «Да и от Дебричей тоже». «Ну, до них далеко», — взорец махнул рукой. «От Дали не легче», — отозвался Скоромед. «Бешеный собаки и то не крюк. У Дебричей уже второй год князем оборотень сидит. Не слыхал разве? А он свою дружину может в волков превратить, и за полдня ни в какую хочешь Даль добегут. Нам теперь не до веселья будет, так и запомни». Взорец вздохнул с шутливой тоской. В его сердце звучали ерилины песни, а разговоры о ратных делах шли мимо ушей. Светловой обернулся, поймал его взгляд и ободряюще улыбнулся. Ни в какие беды не верилась весной, под яркими лучами солнца, когда все вокруг цветет. Но князь Велимок не любил весны. Как раз в месяц травень, когда дороги просохли от грязи, а на лугах выросло достаточно травы на корм коням, следовало ждать набегов. Племени и речевинов не повезло с соседями. И дремичи, и заморянцы Виттины не упускали случая поживиться чужим добром. Особенно много забот доставляли дремичи, жившие за эстиром, и каждый год князь Велимок посылал дружины в дозор вдоль реки. В последние шесть лет Светловой часто сопровождал в походах отца или воеводу Кременя. Но этой весной он впервые возглавил дружину однако блеск и свежесть весеннего дня то и дело вытесняли из его мыслей воинские заботы словно продолжая спор с прижданом взорец принялся петь повторяя песню услышанную ниже по истиру «Ржится матушка колосилась воржи свинушка поросилась семьдесят поросят да все свиночки все свиночки да все пестренькие хвостики у них востренькие соловьем заливался к медь, и Светловой улыбался, покачиваясь в седле. В эти дни, когда набираются силы ростки озимой ржи, по всему Истиру толпы нарядных мужчин и женщин, детей и девушек выходят в поля, несут жертвы Ериле и Ладе, волхвы заклинают урожай. Песни и угощения провожали дружину Светловой по всему Истиру от самого Славина, и поход казался непрерывным праздником. Словно подхватив песню взорца, из-за перелеска впереди сквозь мягкий шум листвы послышалось звонкое пение девичьих голосов. «Мы ранюшенько вставали, белые лица умывали, вокруг поля ходили, березки ставили, Ярилу оклекали Впереди за перелеском открылось широкое, неровное по очертаниям поле, покрытое невысокими, но отрадно густыми ростками ржи». На меже Светлавой увидел пёструю стайку из полутора десятка девочек-подростков и девушек-невест. Все они были в нарядных рубахах, с пёстрыми лентами в косах, с почелками на головах, обтянутыми цветными тканями, с пёстрыми бусами на груди. Они шли вокруг поля, а две из них несли впереди молоденькую свежесрубленную березку, украшенную лентами, увешанную бусами и браслетами. Придерживая коня, Светлавой залюбовался девушками. Их румяные лица, блестящие глаза и веселые голоса возбуждали в нем радостное волнение. Видя их, он с необычайной остротой чувствовал, что она близко, весна красна, по света и радости, оживания земли и расцвета новой жизни. Вдруг одна из девушек, несших березку, заметила всадника на опушке перелеска и вскрикнула. ерила Ярила к нам пришел!» Девушки мигом оборвали песню, остановились, сгрудились тесной стайкой. Березку они опустили на землю и придерживали с двух сторон. Светловой даже не понял сразу, что это о нем. Но на него были стремлены десятки взоров, полных трепетного восторга. Статный княжич с красивым ясным лицом, голубыми глазами и блестящими под солнцем светло-золотистыми волосами с мягкими кудряшками на концах. И правда был похож на Ярилу, каким его рисует человеческое воображение. Самым молодым самым прекрасным из богов, дающим новую жизнь полям и лесам, цветам и травам, птицам и зверям, роду человеческому. Он был живым воплощением юной красоты и силы. Солнечные лучи играли вокруг него, и казалось, что сам он излучает этот свет. Сообразив, что его приняли за призываемого на поля светлого бога, Светловой смутился и тронул коня вперед. Стайка девушек дрогнула, но не двинулась с места. «Пусть Макошь и Ерила пошлют плодородие вашим полям, благоденствие вашему роду, здоровье и красоту вам, девушки!» — заговорил Светловой, подъезжая, стараясь за учтивой речью скрыть смущение. «Так ведь ты, Ерила!» — воскликнула та девушка, что первой заметила его. Светловой посмотрел на говорившую. Едва ли кто-нибудь назвал бы ее красавицей, но от ее лица трудно было отвести взгляд. Румяные щеки... Вздёрнутый нос, усыпанный веснушками, широкий улыбающийся рот, дышали весёлым задором. Это лицо невозможно было представить хмурым или грустным. Казалось, она так и родилась, с улыбкой, и никогда не расстаётся с ней. Тонкие ровные брови её были подведены угольком немножко гуще, чем следовало бы. Должно быть, от природы они были рыжеватыми как и волосы, а девушке хотелось походить на красавец, которым полагается быть чернобровыми». Желтоватые, как у кошки, глаза ее блестели бойко и задорно, две рыжие косы спускались ниже пояса, лоб был перевязан красной плетеной тесьмой, по сторонам лица тесьмы свешивались длинные привески, цепочки с бусинками, с лунницами, с узорными бронзовыми бляшками. Бляшки были отлиты в виде красивых золотистых листочков, висевших гроздью, почти как на ветке». Точно такие же были и в наряде других девушек, и Светловой догадался, что это должно быть знак рода. При каждом движении девушки все это качалось, звенело, блестело, придавая ей сходство с наряженной березкой, которую девушка придерживала одной рукой, как сетренку за руку, мельком подумал Светловой и улыбнулся. Кто-то из девушек засмеялся, кто-то смутился, все уже поняли свою ошибку, но все равно были явно рады встрече, и улыбка княжича подбодрила их. «Не ярила я!» ответил Светловой, чувствуя, что под настойчивым и задорным взглядом рыжей девицы невольно краснеет. «Человек я простой». «Ничего не простой», — уверенно возразила девица, смущенная гораздо меньше него. «Ты княжеч славенский Светловой. Я тебя прошлой осенью в становище видела». «Княжеч, княжеч, верно!» — защебетали девушки, стали кланяться. «А красивый какой, Лада светлая!» — ахнула какая-то, и Светловой отвел глаза. Уже не первый год он ловил на себе восхищённые взгляды девушек, но до сих пор смущался и старался их не замечать. «А чего же говоришь, Ерила, если знаешь меня?» Стараясь не слушать других, спросил Светловой у Желтоглазой. Но едва он встретил её взгляд, как его обдала горячая волна. Во всём её облике было что-то приятно раздражающее, отчего Светловой делалось и неловко, и радостно. Ему хотелось и отвернуться от её глаз, и смотреть в них ещё. «А чем не ерила?» — бойко ответила желтоглазая. «Князь, ничуть не хуже. Окажи нам милость, княжич светлый. Поставь нашу березку». Другие девушки тоже принялись просить, и Светловой не видел причин отказать. Все же знают, что под руками князя любой обряд приобретает втрое большую силу. Любая жертва делается более угодно богам. Садя с коня, Светловой поклонился березке, воплотившей в себе силу Лады и Лели, бережно взял ее за ствол и шагнул с ней в поле. Девушки пошли за ним, запели на ходу. «Где березки шли, там рож густа, у у уколосисто, с одного до колоска умолотишь три мешка». Желтоглазая пела громче всех и при этом за спиной светловое подталкивала сестер, подмигивала на княжича, делала какие-то знаки. кмети собравшись на краю поля, посмеивались, переглядывались, и многие догадывались, что сейчас произойдет. Выйдя на середину поля, светловой воткнул березку заостренным концом ствола в землю посреди ростков, поднял руки и громко пожелал. «Расти, береза, к лесу, а рожь к вину. Как береза высока, так будь рожь высока. Сколько в березе листочков, столько будь зерна в колосочках». И едва он кончил речь, как все девушки разом набросились на него, повалили и стали катать по полю со смехом и визгом выкрикивая «Будь рожь так высока!» так добра и красна, так бела и густа. Множество девичьих рук тормошило Светловое, перекатывало его по холодной земле и свежим росткам, то и дело он ощущал на лице, на шее, на руках, торопливый горячий поцелуй, но не успевал даже заметить чей. У княжича много силы он всем поможет, и урожаю на поле, и счастью девушек в замужестве. Наконец Светловое выпустили. Он смог приподняться и сесть, жмуря глаза, и держась за голову, стараясь опомниться. Земля и небо кружились, а вокруг раздавался задорный девичий смех. Светловую тоже было смешно, он протирал глаза и пытался пригладить волосы, смеясь над самим собой. Тоже знатный волх в заклинатель урожая выискался. «Ай, спасибо тебе, княжеч!» — услышал он над собой веселый голос желтоглазой девицы. «Все соседи от зависти лопнут, у нас рожь будет гуще леса стоячего, выше облака ходячего». «А ты не держишь ли обиды на нас?» Виновата и ласково спросила другая девушка. «Не держу». Светловой, наконец, открыл глаза, нашел рыжую совсем рядом с собой и улыбнулся ей. «Ловки, вы красавицы. И самого Ярилу, если мимо поедет, поймаете». «Поймаем», — уверенно подтвердила ягоза, завлекающе сверкнув на Светловое глазами. «Пойдем-ка угостим тебя». Поднявшись с земли, Светловой отряхнул рубаху и вслед за желтоглазой пошел к краю поля, где девушки оставили принесенные из дома угощения яичницу в горшках, пироги, ржаные лепёшки и блины. Усевшись общим кругом, девушки угощали к и бросали вверх ложки, приговаривая, как ложка высоко летает, так бы высока рожь была. К тоже бросали ложки, глядя у кого выше. Зорец опять пел свою песню про свинушку, чем сильно смешил девушек. Рыжая еда засидела рядом со Светловоем, сама угощала его, но не давала доесть ни одного куска, а все отбирала и бросала подальше в поле, макаши и полевику. При этом она то и дело прикасалась к нему то плечом, то коленом, глаза ее смотрели лукаво значительно, то ли с каким-то намеком, то ли с насмешкой, так что Светловою было и неловко, и весело разом. Лада и Ярила, князь и княгиня весны, услышали песни и заклятия. Они были здесь близко, их животворящая весенняя сила полнила весь этот теплый день. И небо, и лес, и ржаное поле, и сердца человеческие. Березки вокруг поля кивали верхушками, радовались, зная, что скоро и к ним придут девушки с венками, лентами и угощением. «Приезжайте на Ярилин день к нам и на Купалу!» «Ярилин день, 4 июня». Звали девушки, и весело было помнить, что всё ещё впереди, и самая яркая часть весны с ерилинами и купальскими хороводами, и тёплое щедрое лето. «А нет ли у вас тут косуль или оленей поблизости?» покончив с угощением, спросил у девушек карамет Веселье весельем, но о насущных делах он никогда не забывал, чем приносил неоценимую пользу своему княжечу который, честно говоря, был мало склонен о них думать. «Как не быть?» Тут же ответила рыжая, мимо которой не проходило ни одно слово, и на всякий вопрос находился ответ. — У нас тут кабанов больше, а косули у перепелов. — Вот как вверх поедете? — она махнула рукой вдоль течения истира. — Там у них на опушках косули стадами бродят, даже днем видали. — Поезжайте туда, да только смотрите. Она опять сверкнула глазами на светловое. — Дороги назад не забудьте. Поблагодарив за угощение, к Мете двинулись вверх по берегу. Светловой ехал первым, улыбался, вспоминая своё катание по полю, даже посмеивался про себя. Эта встреча с девушками, задорные, влекущие взгляды, желтоглазые ягозы, эх, имя спросить забыл, полнили его предчувствием чего-то светлого, горячего и радостного — Отъезжая все дальше, он как будто оставался там, на опушке возле ржаного поля, рядом с рыжей ладой, ждущей своего Ярилу и нашедшей его в нем. Сотни звонких голосов в нем пела сама весна, пора света, радости и пробуждающей любви. Светловой не любил оплавных охот. Ему неприятен был шум, поднимаемый загонщиками. Его ранило испуганное метание животных, объятых смертным страхом. Охотился он немного, только чтобы не потерять сноровку, и предпочитал искать зверя по следу или подстерегать у мест кормёжки. Проезжая по берегу Истира, как советовали девушки ольховиков, славянцы скоро заметили на прибрежных опушках следы косуль. Сюда лесные козы по ночам выходили кормиться. Неспешно, двигаясь по берегу, Светловой приглядывал подходящее место для укрытия, где можно устроиться на ночь и дождаться удобного для лова рассветного часа. Как ни старался он думать об охоте, желтоглазая ягоза, как живая, стояла перед его взором, ему мерещились ее зовущие взгляды, руки помнили прикосновение ее рук. Против воли Светловой уже мечтал о том, как поедет назад мимо огнища ольховиков нижних, не заехать ли в гости, Все равно же надо где-то ночевать по дороге до Славина. Вдруг до слуха его долетел какой-то шум, показавшийся странным. Встряхнув мечты, Светловой прислушался. Впереди из-за поворота реки неслись беспорядочные звуки, совсем не вязавшиеся с безмятежной радостью ясного весеннего дня. Звенело железо, раздавались ожесточенные крики, тяжелый скрип дерева, плеск воды. Светловой готов был поклясться, что слышит звуки битвы, но сам не верил своим ушам. Какая битва здесь, в мирной речевинской земле? — Княжич, никак впереди бьются? Ехавший чуть позади Скоромет догнал Светловое. На его лице отражалось тревожное недоумение, белесые брови хмурились. — Быть не может, — ответил Светловой, то, что и думал в это мгновение. — Правда, княжич, и мы слышим, — подтвердил взорец. Сейчас он уже не пел, его круглое румяное лицо стало непривычно серьезным. — Я тоже было уши протер. — Не болтай оборвал его Скоромед. «Нашел, когда скоморошничать? Что делать-то будем, княжич?» «Кончай болтать, да вперед!» горячо выкрикнул Преждан, всей душой стремясь скорее проверить, не послан ли богами долгожданный случай отличиться. Затем мы ехали. Светловой молча кивнул, и Преждан первым устремился вперед. Сразу за поворотом берега они увидели, что прямо на реке кипит битва. Три ладьи со смолятинскими туриями-головами на носах были окружены множеством лодок и челноков, и люди из лодок стремились взобраться на ладьи. Течение стира уже снесло их вниз и прибило к берегу. Хозяева ладей упрямо оборонялись, но нападавших было больше. С муравьиной густотой и цепкостью они лезли и лезли на ладьи со всех сторон, захватывали корму, пока хозяева защищали нос. Над рекой висел звон оружия, треск ломающихся щитов и весел, скрип бортов, резкие крики, брань, стоны раненых. «Купцы, что ли? Не наши, смолятичи!» — заговорили к Мете. «Так что же, стоять будем, глядеть!» — негодующе воскликнул Преждан. «Княжеч, дозволь!» — взмолился он, уже держась за меч. «Да кто же позволил торговых гостей обижать?» Светловой и сам возмутился, опомнившись от изумления. «У нас со смолятичами мир нерушимый!» «А ну!» При мягкости нрава его не упрекали в недостатке отваги, и Светловой, мгновенно собравшись с духом, выхватил меч. Приняв это за разрешение, Приждан с воинственным криком кинулся вниз по пологому берегу к тому месту, где прибила ближнюю ладью. Одним махом одолев, отделявший его от места схватки два перестрела, Приждан влетел в реку, взметая тучи брызг, загнал коня по брюху в реку и врубился в гущу битвы. За ним подоспели остальные во главе с самим Светловоем. До сих пор ему не приходилось участвовать в настоящем бою, не приходилось убивать, но он твердо помнил уроки кремения. Жажда подвига, жившая в нем с самого детства, полнила его силой и не оставляла места для робости. Заметив новых противников, разбойники повернулись к ним. И крики изумления раздались над эстиром. У лиходеев не было лиц. Вместо лица у каждого была личина, вроде тех, в каких волхвы на Новогоде обходят огнище, раскрашенные берестяные с железными зубами в широкой пасти, сушеные овечьи, волчьи, козьи морды с рогами, выкрашенные красным. Опешив в первый миг, кмете светловой едва не подались назад, только пример смолятячей продолжавших рубиться ободрил их. На речном песке и в мелкой воде виднелись тела убитых, на которых были такие же личины. «Оборотни это или духи, но они смертны». Опомнившись от первого удивления, речевины снова кинулись в битву. Видя помощь Смолятичу, удвоили усилия, стали одолевать и сбрасывать в воду тех, кто сумел забраться на ладью. К мете Светловое бились на берегу и в мелкой воде, встречая тех, кого Смолятичи отгоняли от ладей. Рубя мечом направо и налево, Светловой едва успевал оглядываться и совсем не думал об опасности». Незнакомое до сих пор ощущение битвы, когда волна ярости несет на гребне и не оставляет места страху, захватила и опьянило его. Он сам себе казался сильным, неутомимым, как витязи древности, и он готов был рубить рубить три дня и три ночи, как княжич Заревик в кощуне о битве со змеем. Вдруг кто-то обрушился на него сверху. Один из разбойников прыгнул к нему на коня позади седла, мгновенно обхватил Светловое сильными руками и попытался сбросить на землю. Светловой едва удержался, ударил назад локтем, попытался развернуться и достать противника мечом, но тот сдавил его словно кузнечными клещами и кинулся на землю, увлекая за собой. Рядом послышался яростный и тревожный вскрик Преждана, меч голубой молнией взметнулся над головой падающего Светловое, И тут же, сжимавшие его клещи, ослабели и рожались, над духом его раздался сдавленный рык, и в голосе этом было что-то настолько чужое, почти нечеловеческое, что Светловой на миг поверил, это и правда оборотень. А его противник, спрятавший лицо за сушеной рысей мордой, уже катился по земле, яркалая кровь из раны на бедре заливала прибрежный песок. Обозленный нападением на княжича, Преждан пытался добить разбойника, но тот сумел откатиться за труп убитого раньше, на который и пришелся удар Преждана. На песке виднелось с десяток тел убитых и раненых. Рослый, вооруженный тяжелый секирой оборотень с козлиной личиной на голове громким грубым голосом выкрикивал какие-то приказы, и все его оборотни, прыгая с ладей лодок в воду, стали отходить к лесу. К мете гнались за ними. Светловой скакал за самим козлиномордом-предводителем. Уже почти догнав его, Светловой поднял копье для броска, но тот вдруг резко обернулся и бросил в него свой маленький круглый щит. Не успев уклониться, Светловой от этого удара чуть не слетел с коня вторично. Щит ударил его в лоб краем с железными заклепками. От сильного удара Светловой покачнулся в седле, голову пронзила резкая боль, в глазах потемнело — Изо всех сил, вцепившись в поводье, Светловой придержал коня и уже не видел, куда девался его противник. Горячая кровь хлынула из раны, залила глаз. Возбуждение битвы опало, разом навалилась такая усталость, что даже вздохнуть было трудно. конь остановился. Светловой рукавом осторожно стирал кровь с лица, стараясь не задеть содранную кожу. В ушах звенело, перед глазами плыли то огненные, то сумеречные пятна. Голова кружилась, и Светловой почти лег на шею коня, опасаясь упасть. Битва на берегу уже была кончена. Оставшиеся в живых лиходеи поспешно скрылись в лесу. К Мете Светловое пытались их преследовать, но от опушки вернулись. В лесу у конному пешего не догнать. На берегу осталось десяток раненых. Двух пришлось добить, но пятерых к Мете и Смолятичи связали, наспех перевязав раны, чтобы пленники не истекли кровью. Были ранены и в дружине Светловое, но без убитых, к счастью, обошлось. Лишь несколько коней оказалось потеряно. Скоромед, изобоченно кусая губу, перевязывал голову Светловой рукавом, оторванным от рубахи. Княжеч терпел, шепотом поторапливая к мете. Лихорадка битвы сменилась недоумением. Хотелось скорее разобраться в произошедшем. Едва дождавшись, пока Скоромед закончит, Светловой снова поднялся в седло и поскакал к ладьям. — Кто вы будете, добрые люди? — крикнул он, взглядом выискивая на ладьях старшего. — Вы из Смолятичинских земель? Почему на вас напали? «Мы сами хотели бы это знать», — ответили ему с ближней ладьи. Взгляд Светловой задержался на одном из мужчин, который был одет богаче других и держался уверенно, как привыкший повелевать. На вид ему было чуть больше пятидесяти лет. Его темно-рыжая, как у большинства смолятичьей борода, была продернута белыми нитями седины, а голубоватые глаза, чуть на выкате, холодные и твердо смотрели из-под тяжелых морщинистых век. Светловой сам не знал, почему обратил на него внимание. Лицо это показалось ему смутно знакомым, но он никак не мог сообразить, где его видел. «Мы плывем по торговым делам из Глиногора, держим путь к Славину», — заговорил Голубоглазый, перейдя по ладье ближе к Светловую. «Мы никому не сделали зла и не дали повода нападать на нас. У нас нет врагов в земле и речевинов, и князь наш Скородом много лет живет в мире и дружбе с князем Велимогом, как раньше жили их отцы» и князю Скородуму очень не понравится весть, что для смолятических гостей небезопасно плавать по истиру». «Нет», — решительно ответил ему Светловой, подъехав к самой ладье, так что мог говорить с голубоглазом, не повышая голоса. «Князь Скородум не получит подобной вести. Когда камень станет плавать, а утиное перо тонуть, тогда истир будет опасен для смолятических гостей и для всех добрых людей. Никто не смеет обвинять князя Велимога, что он не бережет покой в своей земле». Голубоглазый окинул Светловое внимательным и холодным взглядом, приподнял брови в показном недоверии. Светловой вдруг ощутил неприязнь к этому человеку, который был ему обязан быть, может, жизнью, и внезапно усомнился, а стоило ли кидаться в чужую битву и подставлять под клинки свою собственную голову, не разобравшись, чья здесь правда, а если разбираться некогда? «Кто ты такой, удало витязь, чтобы говорить от имени князя Велимога?» — спросил тем временем Голубоглазый. «Ты храбро бился, ты помог нам и даже пролил за нас свою кровь. Мы благодарны тебе за это и отплатим, как ты пожелаешь. Но немного ли ты на себя берешь?» «Немного», — Светловой выпрямился в седле, стараясь не хмуриться, от дергающей боли во лбу под повязкой. «Я сын князя Велимога, и я могу сказать от имени отца, никогда мы не допустим, чтобы Истир стал опасен для мирных гостей». Голубоглазый помолчал, прежде чем ответить, пристальным взглядом обшарил лицо Светловое, словно искал что-то в его чертах. «Вот оно что!» — пробормотал он себе под нос. «Тогда прости мой вопрос, княжич Светловой, и прими еще раз мою благодарность», — громко сказал Голубоглазый, но в его голосе не слышалось настоящего тепла. «Скоро я надеюсь быть в славе не у князя Велимога. Пусть он узнает от бывалого воина. Он вырастил достойного сына. Ты дозволишь нам плыть дальше?» Светловой хотел кивнуть, но не решился, боясь головокружения. «Плывите!» — стараясь скрыть боль и не кривиться, — ответил он. «Ваши ладьи не сильно повреждены. В лебедине вам помогут. Вы скоро его увидите». «Мы думаем ночевать в лебедине», — сказал голубоглазый и кивнул на пятерых раненых лиходеев, лежавших на песке. «Не лучше ли тебе будет отдать нам пленных? Нам на ладьях будет легче их довести до князя Велимога». Они принадлежат тебе по праву, и я даю слово доставить их твоему отцу». Светловой задумался ненадолго. Ему не хотелось возиться с пленными, которые в придачу все были тяжело ранены и не смогли бы даже сидеть на лошади, но отдать их в чужие руки хотелось еще меньше. Это была первая битва и первый полон, взятый им самим, и хотелось довести дело до конца, самому привести их домой и поставить перед грозным и взыскательным взором отца. ожидал какие проворные проворчал рядом с ним Преждан, чужими руками. «Спасибо за заботу», — ответил Светловой Голубоглазому. «Мы сами взяли их и сами довезем до Славина». Голубоглазый помолчал, прежде чем продолжить разговор, и только в этом проявилось его недовольство. «А тебе не нужна ли помощь?» — учтиво спросил он чуть погодя. «Ты ранен, а у меня есть умелый ведун». «Нет, благодарю тебя», — ответил Светловой. «Назови мне твое имя, чтобы я знал, за кого получил эту рану» голубоглазы снова промедлил как будто прикидывал что то про себя мое имя прочен ответил он наконец и добавил пристально глядя на световое прочин из глиногора может быть ты еще и услышишь обо мне поправив пострадавшие в битве снасти смолятьтичи налегли на весло и три ладьи двинулись вниз по истиру Кое-где в рядах весел заметны были промежутки. Купеческая дружина потеряла несколько человек убитыми и ранеными, но все же ладьи могли плыть. Славянцы остались возле места битвы. Здесь же на песке валялись тела убитых разбойников. «Закопать бы, не лежать же им тут, упырями расползутся», — приговаривали к мете. «И откуда только взялись оборотни-то эти?» Расторопный Скоромед уже послал двух к метей на ближайшее огнище, Тем временем кмети пытались расспросить пленных, но те отмалчивались. Под сорванными личинами обнаружились обычные человеческие лица, угрюмые, замкнутые, ожесточенные поражением, перекошенные болью ран. Двое были без памяти. «Ну, будешь отвечать?» «Кто такие?» «Говори, пока добром спрашивают», — требовал Скоромет. Ни оружие ни одежда пленников, лишенные украшений и племенных знаков, не говорили о них ничего. «Да чего с ним?» Преждан грубо толкнул одного из сидящих на земле лиходеев. Покачнувшись, тот злобно выбронился сквозь зубы. «Дрёмич!» — прислушавшись к его брани, с видом знатока определил взорец. «Точно тебе говорю, дрёмич, это по говору слышно». «А что вам говорили?» — сурово сказал Скоромед. «Держи мир, дрёмический только ищет, где что плохо лежит. Вот грабить взялся, на нашей земле». ни на земле и не на нашей» возразил миломир кивнув на широкое пространство Истира. «Здесь, в нижнем течении, ствол мирового дерева был так широк, что противоположный берег едва виднелся, и лес на нем рисовался неясной зеленой дымкой. Но его никто не услышал. Дружина искала врага, и она его нашла. Ты погляди, собака!» Сжимая кулаки, с трудом сдерживая ярость, Преждан остановился над одним из лежащих на песке разбойников. Это был тот самый, что едва не погубил Светловой, а сушеная рысья морда валялась рядом с ним. Руки его были связаны, из раны на бедре сочилась кровь, и на песке темнела уже порядочная лужа. — Перевяжите хоть как, а то кровью истечет до смерти, — велел Светловой. — Вот еще чего! — приждан топтался на месте, едва сдерживая желание ударить сапогом. — Да он же, гад, ползучий на тебя! — Разбойник лежал лицом вниз, и видны были только его черные волосы, заплетенные в косу длиной до лопаток. Услышав, что говорят о нем, черноволосый изогнулся с трудом приподнялся, видно, не желая встречать спиной ни брань, ни удары, повернулся к княжечу и сел. Это был даже не дремич, а выходец из каких-то совсем далеких земель, смуглый, с большими темными глазами и крупным резко выдающимся вперед носом с горбинкой. На вид ему было едва ли больше двадцати лет, однако на его юном лице застыло замкнутое враждебное выражение. Губы были плотно сомкнуты. Боль от раны, которую он несомненно ощущал, на его лице никак не отражалась. Черные глаза смотрели на Светловое с такой неприязнью, что княжичу стало не по себе. На него глядел тот самый темный глаз, от которого предостерегают ворожей. «Ну, убей меня!» почти требовал этот яростный взгляд. Светловой отвернулся. Впервые в жизни он столкнулся с настоящей враждой и смертью. Ему было не по себе, словно он сам в чем-то виноват. Кровь на песке так не сходилась с видом сияющего весеннего дня, что Светловою хотелось просить прощения у Лады и Лели, хотелось, чтобы вся эта битва оказалась дурным сном. «Не трогайте их», — хмурясь велел Светловой. «Сейчас ничего не добьешься, да и мало чести у вечных бить. В Славину отвезем там и потолкуем». «Вот и верно». — одобрили к Мете. — Пусть сам князь потолкует, с ним то не больно поупрямишься. День клонился к вечеру. Приходилось думать о ночлеге. Ближайший княжеский городок Лебедин остался далеко позади, и до темноты успеть в него было невозможно. Несколько тропок в разных местах, спускавшихся к Истиру, говорили о том, что близко есть жилье. Оставалось ждать, пока придут люди из ближних родов, и надеяться на их гостеприимство. Светловой сидел на песке, стараясь справиться с впечатлениями своей первой битвы. Осознавая произошедшее, он испытывал все большее разочарование. Усталость затмевала гордость победы, рана на лбу горела огнем. Голова болела все сильнее и в глазах темнело. Так вот, как добывается ратная слава. Чему тут радоваться? Пятном крови на песке, забитым лошадям с распоротым брюхом, пленным... Ненавидящий взгляд Чёрного, как прозвал его мысленно Светловой, всё ещё стоял у него перед глазами и давил, как камень на груди. Светловую было неловко и горько, будто бы он сам привёл в этот сияющий весенний мир Марину смерть и позволил ей торжествовать во владениях Лады и Лели. Да и отец что-то ещё скажет. Наверняка ведь он что-нибудь сделал не так. Но что? Думать об этом сейчас не хотелось, на душе было слишком тяжело, а в мыслях смутно. Поднявшись, Светловой сделал несколько шагов. Несмотря на головную боль, его тянуло поискать подорожника, хотелось чистой холодной воды. Кровь на лице засохла и стягивала кожу. Где-то неподалеку ему мерещился звон ручейка, и Светловой направился туда. «Да куда ты?» — обеспокоенно окликнул его Скоромит. «Сиди, найдем мы тебе подорожника. Вот, вихреца пошлю, он хоть папоротников цвет тебе найдет». «Нет, я воды хочу, прямо из родника». Отмахнувшись от скоромета, Светловой пошел вверх по истиру. Песня родника заманчиво журчала у него в ушах, и Светловой осматривал берег, жмурясь от боли во лбу. Родничок нашелся в перестрелах в трех от места битвы. Прозрачная струя впадала в истир, вытекая из овражка на опушке леса. Светловой перешагнул через ручеек, встал на колени, нагнулся, зачерпнул ладонями воды и поднес ко рту. И вдруг в глазах у него потемнело. В голову ударила такая сильная боль, что он без памяти упал лицом в воду. Очнулся Светловой от нежных, ласкающих прикосновений к своему лицу. Почему-то представилась птичка, голубая, с нежно-розовыми и светло-зелеными перышками на крыльях. Мерещилось, что она сидит у него на груди и поглаживает ему лоб и щеки пушистыми кончиками крылышек. Светловой не открывал глаз, боясь спугнуть ее — Голова его лежала как-то очень удобно и приятно ни на камне и ни на земле. Рядом с собой он смутно ощущал чьё-то присутствие, ему было безмятежно хорошо, как младенцу на руках у матери. «Как крепок бил горючий камень, так крепок будь и ты, воин света!» — слышался ему чей-то нежный голос. Временами он растворялся в мягком журчании воды, а потом опять выплывали слова — Будь яснее солнышка красного, милее вешнего дня, светлее ключевой воды. Как и истир чистый бежит, ерится, так пусть и кровь в тебе играет, беды и болезни прочь уносят. Светловой слушал, не понимая и не стараясь даже понять, сон это или явь, и не желая просыпаться, если сон... Теплые нежные волны покачивали и несли его в светлую даль, словно дух уже вошел в вечно цветущий сварожий сад, и Светловой даже не удивился, почему голос Берегини называет его истинным именем «Воин Света». Через некоторое время Светловой достаточно опомнился, чтобы все же задать себе вопрос, на каком же он свете? Кто ласкает его? Птичка, река, Берегиня или живой человек? Светловой приоткрыл глаза и тот же зажмурился снова, ослепленный красотой склонившегося над ним девичьего лица. Но и с закрытыми глазами Светловой продолжал ее видеть. Ясные глаза, голубые, как весеннее небо, тонкие темные брови, красивые румяные губы, нежные щеки, золотистые волосы. Вокруг лица девушки разливалось сияние, от которого глазам было сладко и больно. очнулся Весело приветствовал его нежный голос. «Голубь ты мой! Ну, поднимайся!» Светловой снова приоткрыл глаза. Ласковые, но крепкие руки помогли ему подняться. Светловой сел, вцепился пальцами в траву и обернулся. Перед глазами у него все плыло, и он снова прижал ладонь к лицу. Но и в это краткое мгновение он успел заметить, что на траве рядом с ним сидит девушка небывалой красоты. Ему хотелось скорее разглядеть ее, и он с силой тер глаза ладонью, чтобы мир вокруг перестал кружиться. Отчаянно боясь, что сладкое видение исчезнет, Светловой открыл глаза. Но девушка по-прежнему сидела на траве совсем рядом с ним. Ее длинные светло-золотистые волосы, разделенные прямым пробором, не заплетенные в косу, не стесненные тесемкой или лентой, свободно спадали до самой земли. К заходящему солнцу она была обращена спиной, его красные лучи окружали всю ее фигуру, и от этого казалось, что она сама излучает розовый свет. Светловой смотрел ей в лицо и не мог насмотреться. Он забыл обо всем. Забыл желтоглазую ягазу из ольховиков нижних, забыл битву на реке и смолятинских купцов, забыл даже, кто он сам такой и куда ехал. Не веря такому счастью, Светловой чуть было не поднял руку, потрогать, не блазень ли, но вовремя опомнился. Блазень — привидение. «Ты кто такая?» — спросил он у девушки. Она ничего не ответила, только улыбнулась, склонив голову к плечу. «Как тебя зовут?» — снова спросил Светловой. «Да как хочешь зови», — звонко ответила она. «У меня много имен. Кто я для тебя, то и имя будет». «Ты жизнь моя!» — горячо ответил Светловой. «Ты мой свет белый, другого не знаю». «Зови меня Белосветой», — посмеиваясь, сказала девушка. От ее улыбки Светловое переполняло такое яркое счастье, что он с трудом вникал в ее слова. а тебя я знаю. Ты, Светловой, князя Велимога и княгиня Жизнеславы сын. Я тебя давно видала. Издалека, вот ближе подойти не случалось». «А сейчас сама не знаю, что со мной делается. Как увидела я тебя на берегу, так и захотелось в глаза тебе заглянуть». Она говорила а Светловой, смотрел ей в лицо, не понимая, как раньше мог жить без нее. От сидящей девушки на него веяло то ласковым теплом, то прохладной свежестью. По ее стану пробегала дрожь, как будто она зябла, и Светловой пожалел об оставленном где-то плаще, но она так же ровно и ласково улыбалась, не замечая ни холода, ни этой дрожи. «Где же ты живешь?» — спрашивал он, и сам не знал, чего ждать в ответ. «Кто твой отец?» Нелепо было и думать, что это дочь Смердов. Белые и нежные руки девушки вовек не знали тяжелой работы. Кожа ее казалась нежнее лебяжего пуха, словно жаркое летнее солнце никогда не касалось ее своими лучами. Но и вообразить ее боярской дочерью, сидящей в тереме с вышиванием светловой, тоже не мог. На ней была простая белая рубаха с пестрой вышивкой. Цветы и травы в узоре перетекали один в другой. Светловой попытался вглядеться в узор, и тут же ему померещилось, что вышитые на подоле цветы задышали, закачались, как живые, оторвали лепестки от полотна, подняли головки, налились красками. Никаких украшений на девушке не было, да и зачем? Никакие сокровища не смогли бы ее украсить свыше того, что было в ней самой. «Где я живу?» Повторила девушка, опять улыбнулась, склонив голову к плечу, будто задумалась. «Да здесь я живу!» Она подняла руки, как лебедь, белые крылья, окинула взглядом берег, воды и стира, окрашенные багровым закатным пламенем. «Как придет срок, так я и здесь! Как выведет мой батюшка коня, как растворит матушка ворота, выпустит меня погулять в луга!» Она не то говорила, не то пела, Влад, покачивая головой, поводя плечами, словно плясала... Светловой любовался ее сияющим лицом и ничего не понимал из ее речей, да это и не казалось ему важным, важнее смысла был звук ее голоса, ее улыбка, само то, что она есть на свете. Белосвета вдруг опустила голову, по плечам ее пробежала дрожь, лицо помертвело, как от тени, Светловой подался к ней. «Что с тобой?» Тревожно спросил он и взял ее за руку. Ее тонкие пальцы показались ему холодными, и он крепче сжал их, надеясь согреть. «Тебе холодно?» «Сейчас еще холодно», — ответила Белосвета. Она говорила медленно, как в глубокой задумчивости, словно забыла о Светловое и не замечала, что он держит ее руку в своей. «Еще она близко. А глянется мне холодно». «Кто она?» «Она старуха». «Да какая старуха?» Белосвета также внезапно вскинула глаза, и новый сноб голубых лучей ударил в лицо светловое, так что у него захватило дух. Девушка казалась ему переменчивой, как тень плывущих облаков на бегущей воде, и тем сильнее ему хотелось узнать, кто она. «Скоро Ерелин день», — быстрее заговорила Белосвета, и лицо снова прояснилось. «Тогда я буду хороша. Ты сейчас лучше всех. Ты мне по сердцу пришелся» заговорила Белосвета, ласково глядя на Светловое. «Лучше тебя нет, даже теплее возле тебя. В тебе сердце горячее такое, и с собой ты хороший, сердцем добрый смел. Я ведь все видела, и как тебя по полю катали». Она засмеялась, глаза ее заискрились весельем, и как ты в битву кинулся. «Молодец ты вырос, я еще раньше знала, давно». «Как же ты давно знала? Сколько же тебе лет?» не понимая, спросил Светловой. На вид Белосвете было не больше шестнадцати лет. Как же она могла что-то о нем знать раньше, пока он еще не вырос? «Просто знала», — ответила девушка, чуть повела плечом, словно сама удивилась. «Может, ты чародейка?» — спросил Светловой. В ней было что-то волшебное, этого нельзя было не заметить. Весенняя река, где под струйками прогретой солнцем воды проплывают прозрачные, не растаявшие еще тонкие льдинки. Ее пальцы, по-прежнему зажатые в руке Светловой, потеплели, словно откуда-то из глубины прихлынул внутренний огонь, и ее рука стала казаться горячей. «Может, и так...» Белосвета снова улыбнулась. «А ты не боишься?» «Чего же бояться?» — горячо ответил Светловой. Он боялся только одного, как бы эта встреча не оказалась сном. «Ты скажи, пойдешь замуж за меня?» «Замуж?» Белосвета удивилась, потом улыбнулась снежным лукавством. «Замуж?» Немного подумав, она вдруг расхохоталась, как будто сама мысль об этом была неодолимо смешна. Но Светловую не было смешно. Он ждал ответа, чувствуя, что от этого ответа зависит сама его жизнь. Узнав эту дивную красоту, он уже не знал, как сможет дальше обходиться без нее. «Не знаю, что и сказать тебе», — с лукавым сомнением ответила девушка. «Никто меня, покуда замуж, не звал». «Так я зову». «Зовешь?» Белосвета опять задумалась, склонила голову к плечу. «Ведь если я замуж пойду, это уже не я буду». «Со всеми же так», — растерявшись, ответил Светловой. «Каждая девушка, выходя замуж, теряет себя прежнюю и рождается заново, и не бывает ни одной, кто жалел бы об этом. Но Белосвета была не такой, как все». «Так пойдешь?» Настойчиво повторил Светловой, и сердце его замирало. Казалось, откажись она, и мир обрушится, станет незачем жить. «Не знаю, что и сказать», — с улыбкой повторила Белосвета. «У матушки спрошу. А теперь ступай, а то тебя товарищи обыскались». Светловой поднял голову, огляделся, вспомнил об оставленных кметях, Казалось, весь этот день, ржаное поле, битва на реке был когда-то очень давно, в другой жизни, в другом мире, и весь берег показался ему не таким, каким был по дороге сюда, и зелень стала ярче, и цветы окрасились небывалыми красками, и пахли слаще и душистее. Весь мир переменился, и ни единого звука человеческого голоса не долетало сюда. Как же она узнала, что его ищут? Белосвета поднялась с травы, и Светловой поспешно вскочил, тоже не выпуская ее руки. «Куда же ты? Когда же мы еще свидимся?» нетерпеливо расспрашивал он. «Свидимся? В Ерелин день я к вам, Владину рощу, приду», пообещала Белосвета, отступая к лесу. Не в силах выпустить ее руку, Светловой шагнул за ней. Белосвета улыбнулась, а потом быстро подалась к нему, поцеловала и отскочила, так что Светловой не успел ее удержать. А белосвета легче птицы метнулась в сторону и мигом пропала из глаз, словно растворилась меж деревьев на другом берегу ручья. Светловой остался стоять над ручьем, еще ощущая на лице тепло и нежность ее поцелуя, оглушенной, растерянной, так и не понявшей, не приснилось ли ему это все. Тихо шумел на вечернем ветерке лес вокруг, ничто не намекало на присутствие человека — Светловой оторвал, наконец, взгляд от того места, где исчезла бела света, огляделся, не понимая, куда попал. Вспомнив, что перешагивал через ручей, он шагнул обратно и тут же услышал знакомые голоса кмети Мете, извавших его. Мир вокруг Светловой принял прежние очертания. Обыкновенный весенний вечер, красный отцвет заката на воде и стира, чернеющие заросли по берегам, разом потемнело. На другом берегу ручья оказалось светлее, а здесь, пожалуй, было уже начало ночи. Тянуло холодком, напоминающим, что еще не лето, что тепло только приближается к земному миру. Словно проснувшись, глухо заныла рана на лбу. Светловой поднял руку, хотел поправить платок, которым его перевязал скоромет, но полотно присохло, по лбу продернуло горячей болью. Значит, битвы и раны ему не померещились. Долго же он был без памяти — Совсем стемнело. «Боже, Перуни, да один ли вечер прошел? Скажи ему сейчас кто-нибудь, что он пролежал на этой поляне целый месяц, светловой не удивился бы». Придерживаясь за ствол тонкой березки, он потерянно огляделся, чувствуя себя беспомощным, заблудившимся. Вокруг простирался пустой темный берег, глухо шепчет на лишачьем языке опушка леса. «Нет здесь никакой белосветы, и не было. Не может быть». «Таких не бывает». И Светловой нахмурился от нахлынувшего чувства отчаяния. Не было ее, примерещилась. «Но почему? За что ты со мной так, лада, бела лебедь?» Подняв глаза к серому небу, Светловой то ли просил княгиню весны, то ли упрекал, но небо молчало. Впереди на берегу замелькали огни, послышались голоса. Светловой узнал с карамета с горящей веткой в руке. «Княжеч, ну слава Перуну!» — радостно закричал Кметь и бросился к Светловую. «А мы тебя искали, искали. Где же ты был?» «Да здесь и был», — неуверенно ответил Светловой. «Он был так растерян, что ни в чем не стал бы клясться». «Мы же тут проходили, искали тебя», — недоуменно отозвался Скоромед. Но ломать голову над непонятным было не в его обычае, и он заторопился. «Пойдем-ка, на ночь устраиваться. Ольховики и здешние челом бьют, просят к себе» в окружении обрадованных кметей световой пошел вверх по берегу при всем желании он не смог бы рассказать что с ним случилось дождавшись когда гости и хозяева улягутся спать и огнища затихнет смеяно выскользнула из избы деда добрений и неслышно метнулась к хлеву дверь скрипнула но шагов девушки не было слышно кошка не могла бы пройти тише и в темноте Смеяна видела не хуже кошки. Осторожно пробравшись вдоль стойла, где дышали восемь коров, она ступила на большую кучу сена в углу, встала на колени, потянулась, пошарила возле стены. Ее пальцы скоро наткнулись на чье-то мускулистое плечо. — Братья! Даян! Проснись! — позвала Смеяна сначала шепотом, а потом и громче. — Ну, проснись! Еще вся ночь впереди успеешь это спаться! «Ну, ты слышишь?» Она с силой потрясла спящего за плечо, и он повернулся. «Ну, чего тебе?» — послышался из-под сена хриплый голос Молодой мужчина с сухими травинками в тёмных кудрях, точь-в-точь батюшка-овинник, поднял голову и сел, моргая. «Ой!» — вдруг воскликнул он. «Да у тебя в темноте глаза горят, как у кошки!» «А ты только сейчас увидел!» Смеяна фыркнула и тихо засмеялась. А я еще десять лет назад, — девчонок пугала по ночам, — подстригу за углом или в сенях. Десять лет назад меня здесь не было. Даян сел поудобнее и стал выбирать сухие травинки из волос и кудрявой короткой бородки. Я еще у батюшки сухую ложку облизывал. Восьмым после всех. Чего тебе надо-то? Или княжичу? Слишком много пирогов натащили. Самому не съесть? Подмога требуется? Требуется, — подтвердила Смеяна. Только не ему, а мне. Открой мне ворота. Да ты куда собралась? удивился Даян. Ночь на дворе. А был бы день, я бы тебя не звала, сама бы управилась. Да я сама за сову не подниму, и как обратно пойду отвори. Что же мне, полночи сидеть под воротами тебя дожидаться? Да Яну вовсе не понравилась эта просьба. Не лето, там холод, не хуже, чем зимой. Ты и девка не дури, тебе погулять надобно, на, а я тут, ну, как знаешь. перебила Смяяна и вскочила, недослушав. «Обойдусь без тебя. Только и ты, как тебе опять жена рожу расцарапает, без меня обходись. И на в день, стрелок, не проси». перуна в день, праздник Перуна, 20 июля. Она подалась к двери, но Даян вдруг схватил ее за щиколотку, смеяно вскрикнула от неожиданности, чуть не упала на него, но взмахнула руками и удержала равновесие. «Тьфу ты, леший кучерявый, легни тебя, лягушка!» Негромко, но с большим чувством бронилась Смеяна, «Чтоб тебя краблями до да по лбу!» А Даян только смеялся в ответ. «Да ладно тебе, уже и обиделась!» Сказал он, когда Смеяна немного выдохлась. «Ты прям как боярышня, да разве я когда тебе в чем не помог? Надо, так пойдем!» «Так бы сразу и сказал!» Обиженно проворчала Смеяна. Даян выпустил ее и поднялся, стал отряхивать сено с одежды. Уже не в первый раз он, поссорившись с молодой женой, ночевал в хлеву. Как и Смеяна, он не был родным ольховикам по крови, а в род был принят благодаря женитьбе на одной из здешних девушек — Синичке. В роду ольховиков он был больше всех дружен со Смеяной. Оба они знали, что ими род не гордится, и это сближало их. «Потише ты всех, перебудешь!» — кошкой шипела Смеяна названному брату, пробираясь от хлева к воротам через двор — Собаки кинулись к ним, но узнали Смеяну и присмирели, как будто поняв, что шуметь не нужно. «А княжеские-то дозоры не выставили?» — прошептал Даян. «Нет, я посмотрела. Спят все». Даян хмыкнул. «Спят. А лиходеи-то, что на реке были, вокруг бродят. Слышь, Смеянка, ведь что к Мете говорили? Дрюмичи на нашем берегу остались. Не ходить бы тебе». Но Смеяна только отмахнулась. В лесу для нее не существовало опасностей. У ворот Даян бесшумно поднял тяжелый брус, нажал плечом на створку, чтобы засов не стучал, и вынул его из скобы. «Давай!» — шепнул он, дав створке отойти самую малость, чтобы не заскрипела. Смеяна неслышно метнулась в щель, Даян вдруг взял ее за плечо свободной рукой. «А все же, куда собралась ночью-то?» «Нос прищмишь!» — дразняще шепнула Смеяна ему в лицо. «Не пущу!» — Даян грудью загородил щель ушник к парню ли какому а хотя бы ехидно ответила смеяна даян хотел что то ответить но не успел смеяна подалась лицом к его лицу и быстро укусила его за нос от неожиданности даян охнул а смеяна отпихнула его от створки выскользнула за ворота и мигом пропала во тьме и шагов по травение было слышно кошка не могла бы пройти тише Дайан осторожно оттянул на место створку, заложил дубовый засов в железную кованую скобу, своё же собственное изделие. При этом он презрительно фыркал, как будто Смеяна всё ещё могла его услышать. Усевшись на землю под тыном, он прислонился к брёвным спиной, потрогал свой нос, пожал плечами, усмехнулся, а потом вдруг вцепился зубами в рукав, чтобы не рассмеяться в голос. «Облака затянули луну». За тыном огнища царила густая холодная весенняя тьма, но смеяна хорошо знала дорогу. Миновав луговину и поле, где утром катали светловое, она вошла в лес, где тесно перемешались сосны, мелкие березки, разлапистые елки, ольховые заросли. Ни в какую темень, ни в какой чаще, даже совсем чужой, ей не случалось заблудиться. Старшие учили ребятишек определять дорогу по солнцу, по коре деревьев, по муравейникам, по лишайникам на стволах. Да мало ли других способов. Много. И наука не всякому покажется легка. Но без нее никому нельзя. Пропадешь. Будешь блуждать по лесу, как слепой. Но Смеяна никогда не могла толком рассказать, почему выбирает эту дорогу. Не смотрела ни на мхи, ни на солнце. Она просто знала «туда». Ей казалось, что какие-то глаза смотрят на нее из чаще зовут, раздвигают ветки. И она шла, доверяясь зовущему взору этих невидимых глаз, и еще ни разу они не обманули ее. Под горкой возле ручья стояла небольшая избушка. Крохотное окошко было изнутри задвинуто заслонкой, не выпуская запаха дыма. Чужой человек, случись ему идти здесь ночью, прошел бы мимо избушки, приняв ее за прикорок. Но Смеяна, безошибочно найдя крылечкой дверную ручку из изогнутого корневища, приколоченную к дубовой двери, без стука толкнула дверь и шагнула через порог. Навстречу ей мигнули два ярко-зеленых огонька. Черный кот, совершенно невиданный в темноте, бросился под ноги Смеяне и стал об них тереться, выгибая спину и высоко задрав пушистый хвост. — Какой леший тебя принес! — послышался из темноты хрипловатый мужской голос. Ни днём, ни ночью от тебя покою нет. Вот смотри, прикую тебя к прялке и не выпущу пока. Да ладно тебе, дядька, — перебила смеяна, — не сердись. Тебе бы без меня скучно было. Другие-то к тебе по доброй воле не ходят. А мне и не надо никого, — проворчал голос. В глубине избушки послышалось движение. Скрип дерева, шарканье ног. Раздался глубокий вздох, словно сама темнота, разбуженная вторжением неугомонной Смеяны, втягивает в грудь воздух, чтобы выдуть прочь виновницу беспокойства. Взметнулось облачко золы над очагом, из-под пепла мигнули красным непогасшие угли. Смеяна бросилась на колени возле очага и принялась раздувать огонек. Избушка осветилась, кот ходил вокруг нее, терся боками о плечи Смеяны, с другой стороны от очага на полу сидел рослый мужчина лет сорока с лишним, темнобородой, с выпуклым высоким лбом и большими карими глазами на выпоте Волосы на его висках отливали рыженой борода вокруг самого рта тоже. — Ты всё спишь, — с упрёком сказала Смеяна, видя, что он морщится от яркого огня. — Ты хоть знаешь, что у нас сегодня на реке делалось? — Как не знать, — с насмешкой сказал ведун, быстро глянув на неё поверх низкого огня. — Ты ведь самого княжича в полон взяла, — «Да ну ты скажешь, в полон взяла!» Смеяна хотела сказать это насмешливо, а получилось скорее жалобно. Она опасалась, что княжич взял в полон ее саму, и насмешка показалась не забавной, а горькой и обидной. Ему бы самому поберечься. А что так? Боюсь, я как бы его берегиня не заполонила. Берегиня? Велем поднял брови так, что три глубокие продольные морщины на лбу уехали под самые волосы. «Да ты, рыжая, стала басни сказывать. Откуда ж он её взял в травень-то месяц? Я и то их ещё не слышал». «А я почём знаю?» — с намеренной небрежностью отозвалась Смеяна. «Он про девку какую-то спрашивал, да так её расписывал, что краше её на всём свете нет». «А тебе завидно?» — со снисходительной издёвкой спросил ведун. «Не на тебя же ему смотреть, рыжую. Ты бы хоть кислым молоком умывалась, может, веснушек бы поменьше осталось». «А я так нечисти не боюсь», — вызывающе ответила Смеяна. Веснушки никого не красят, но она не хотела этого признавать. «Она пока будет мои веснушки считать, забудет, чем навредить хотела». Ведунх хмыкнул Его забавляла Смеяна, которую ничем нельзя было смутить или озадачить. «Ну так и что? Чего тебе было ночью бегать?» «Дядька Велем», — просительно заговорила девушка. «Поворожи на эту девку. Кто она? Живая или морок?» дело мне мало!» — возмутился вилем и даже отворотился от Смеяны. «И ради этого ты мне спать не даёшь?» «Ты смотри, девка!» — грозно хмурясь, — пригрозил он. «Я терплю, да вот возьму и превращу тебя в лягушку. Будешь у меня в горшочке сидеть да помалкивать». «Жди!» — дерзко крикнула Смеяна. «Я тебе тогда уснуть не дам, всю ночь буду квакать». «А вот не будешь! А вот буду! Буду, буду!» Смеяна замолотила кулаками по земляному полу, затрясла разлохмаченными косами. «Ты, и дядька, со мной не ссорься, ты лучше погадай, я сразу уймусь». «Вот еще, ради всякой блажи высокий мир тревожить». «Да ты не можешь!» — с вызовом воскликнула Смеяна. «Не суметь тебе, вот и отпираешься». «Мне не суметь!» — закричал Вилем, возмущенный ее дерзостью. «Да ты помнишь, с кем говоришь, быть тебе лягушкой не суметь!» «Не слушая, — кричала смеяна, — это тебе не телушку заблудшую искать, не рыбу с лягушками пополам все эти манить. Позабыл давешнюю уху?» «Да ты!» — свирепо начал Вилем, взметнув брови и швыряя глазами молнии в отблесках пламени. На пять дней пути в обе стороны по истиру не нашлось бы человека, которого не бросило бы в дрожь при виде гнева ведуна. А Смеяна вдруг задорно сощурила глаза и рассмеялась, и Вилем остыл, словно устыдился шумной ссоры. «Мужа тебе, Рябова!» — от всего сердца пожелал он. «Плюнуть бы так да, стыдно «А тебе зачем про эту девку знать?» «А, любопытно!» — ответила Смеяна. «Точно это было самое надежное основание. Она уже видела, что дело ее удалось, и Вилем согласен попробовать. Даже с ведуном можно совладать, если взяться умеючи». Да как же я на княжеца стану выражить? Был бы он сам здесь. Врёшь, дядя, да не обманешь. И я знаю, не надо его самого. У меня вот что есть. Смеяна извлекла из-за пазухи туго свёрнутый платок, которым Скоромед на берегу перевязывал лоб светловую. На тонком белом полотне темнело засохшее пятно крови, к которому пристало несколько золотистых волосков. «Чтоб тебя кикима расщекотали, подсядет вот на шею полудянка, так узнаешь». Ворча, как глухой дед, Вилем встал и ушел в темный угол избушки. «Сама за водой пойдешь». «Пойду, пойду», — примирительно отозвалась Смеяна. «Кринку давай». «Сама возьми, чай не в первый раз зашла». Смеяна подхватила с полки в углу кринку из красной дебрической глины и мигом исчезла за темным порогом. Черный кот метнулся за ней, а вилем вернулся к очагу и снова сел, осторожно поставив рядом с собой на пол большую глиняную чашу с широким горлом. Через равные промежутки на ней были три маленьких круглых ручки, а широкая полоса вокруг горла была покрыта тонким сложным узором. Полоса была поделена на двенадцать частей, и в каждой части был нанесен знак одного из двенадцати месяцев. Это была священная чаша гаданий и заклинаний — Малое подобие чаши годового круга, которую хранит сама мать Макош. Смеяна вернулась мгновенно, другой бы и светлым днем не обернулся к ручью и обратно так быстро, как она темной ночью. Кринка была полна воды, и Смеяна, сама не дожидаясь указаний, перелила воду в чашу. «Отойди», — буркнул Вилем, глянув на нее из-под лобья. «Не лезь под руку». Не возражая, Смеяна послушно отошла в самый дальний угол и села там. Добившись своего, она стала удивительно тиха и послушна. Для нее пришло время молча смотреть и ждать. К ворожбе у нее было способностей не больше, чем к рукоделию. Ее искусство врачевания было основано не на премудрости, перенятой учением, а все на том же лесном чутье. Знаю, что надо делать так, а почему не знаю. Она дружила с ведуном только благодаря своей смелости и любознательности, а вовсе не потому, что он готовил ее в преемнице себе» и Велем никогда не сознавался ей в том, что ее присутствие придаёт ему больше сил для ворожбы. Не отрывая глаз от поверхности воды в чаше, вилем ждал, пока она успокоится. Сам его взгляд, тяжелый, осязаемый, усмирял воду, и она быстро затихала. Смеяна из своего угла смотрела, затаив дыхание. Она давно смирилась с тем, что сама никогда не научится ни прясть как следует, ни выражить, но чужое искусство восхищало ее и завораживало. Раз за разом она наблюдала ворожбу Велема, вглядывалась в его лицо и действия рук до боли в глазах. Все пыталась поймать ускользающую тайну общения с надвечным миром. Иногда ей казалось, что тайна эта близка. Вот-вот кто-то окликнет ее из-за синей межи и голос этот будет понятен ей. Но чаще всего это бывало в лесу, когда она шла от избушки ведуна домой. И песни леса радовали ее одну. Она не сумела бы перевести их на понятный людям язык и заставить послужить всему роду. А значит, какой в них толк? А никакого баловству одно. «Вода темна, бездна глубока», — глухо забормотал Велем. Слова его заклятий были просты. Но в каждое слово его низкий невнятный голос вкладывал огромную, непостижимую и неодолимую силу. Огонь ярок, уголь жарок. С этими словами он прямо рукой взял с очага пылающий уголек и опустил его в темную воду. Уголек яростно зашипел и погас, канул во тьму. Так искры огня Сварожича пропадали в бездне перед началом мира. В те безначальные времена, пока Сварожим молотом не был еще создан белый свет. «Уголь проглоти мне, тьму освети», — бормотал Велем. Глаза его выпучились больше обычного, взор застыл. Смеяна почти перестала дышать, крепко прижимая к себе черного кота. Выйдет, не выйдет. Вода в чаше начала бурлить, сначала тихо и медленно, потом быстрее. Над широким горлом поднимался легкий пар. Вдруг в прозрачных клубах мелькнуло что-то живое. Вода успокоилась. Из глубины чаши показалась голова огромной черной жабы. По размеру эта уродливая голова с частыми пупырышками была не меньше головы кота. Огромные, широко раскрытые ярко-желтые глаза жабы смотрели прямо в глаза Велему. «Вела, матушка!» — глухо, почти не разжимая губ, забормотал Велем. «Хозяйка волны, покажи мне путь светловой, сына Велемога!» Медленно подняв руку, он бросил в чашу тонкий светлый волос. Голова жабы еще какое-то мгновение помедлила, а потом тихо погрузилась в воду и исчезла. Поверхность воды затуманилась и засеребрилась, как тонкий гладкий лед. Потом на ней возникла та полянка возле ручья, словно была где-то поблизости и только ждала знака, чтобы появиться. Брови Вилема дрогнули. Такая быстрота насторожила его и послужила первым намеком на ответ. Склоняясь над чашей, Вилем видел полянку и бычий ручей, Видел светловое рядом с ним. Нет, это не была девушка. Это вообще не было человеком или каким-то иным существом. Над травой рядом с сидящим светловоем парило облачко полупрозрачного золотистого света, полное радушных переливов. Глазам было нестерпимо больно, и через миг Вилем отшатнулся от чаши, жмурясь и прижав глазам ладонь. Но из-за это краткое мгновение он успел увидеть и понять главное. Смеяна молча ждала, не решаясь даже задать вопрос. Наконец, ведун крепко потер лоб, словно хотел разгладить глубоко врезанные продольные морщины, провел ладонью по бороде, в которой наверняка теперь появятся седые волоски. «Общение с надвечным миром не проходит даром». Юный княжич, спящий на огнище альховиков и видящий во сне свою любовь, сам еще не знает, какие огромные силы протянули к нему руки. «Ну, что там?» Подобравшись поближе, нетерпеливо шепнула смеяна. «Ну что ты молчишь?» С тревогой повторила она. «Я ему обещала узнать, что за девица ему встретилась, что я ему скажу, что ты видел». «Ничего я не видел». Вдруг решительно отрезал вилем и Смеяна с изумлением поняла, что он лжет. Ведун хмурился и не поднимал на нее глаз, а Смеяна потрясенно хлопала рыжими ресницами. «Что же такое он увидел, если даже рассказать не хочет?» «Ничего я не видел», — с напором повторил вилем в ответ на ее молчаливое недоверие. «Так и ему скажешь. Не было никакой девки», — померещилось ему. «Сперва полбу щитом ударили, потом вода холодная, еще и не то привидится. Отлежится, пройдет. Поняла?» Вилем бросил на Смеяну хмурый взгляд из подлобья Он понимал, что не проведет ее. Ему было стыдно за эту ложь, но он твердо держался правила не вмешиваться в дела над вечного мира, недоступные его разумению. А это как раз и было такое дело. «Ну, да», — со смесью неуверенности и готовности согласилась Смеяна и фыркнула в кулак. Это объяснение ей понравилось и очень захотелось поверить. Примерещилась. Не было никакой девки. Никакой. И слава лади белой лебеди, нам никого и не надо. Мы и сами хороши. Да ты сама-то на княжеча глаза не пяль. Приходя в себя, бросил Велем. Не по тебе дерево и голову дурью не забивай. Да я не... С горячим возмущением начала смеяна. Слушай, грубо перебил ее Велем. И она замолчала. В проницательности ведун ей не уступал, и ей тоже было его не обмануть. И думать не смей. Лучше вышивать учись, да выше рубаху берегинем да повесь в Ярилин день на березу, да попроси себе личика поприглядней, да жениха доброго. «Да ну тебя!» — Смеяна небрежно отмахнулась. Об этом она слышала не в первый раз. «Чего да ну? Замуж выйдешь, будешь как все». «Да где уж мне?» Довольная смеяна вскочила на ноги и повернулась, притопывая, подражая хороводным пляскам. «Я еще похожу себе, ладу погляжу!» Вилем безнадежно махнул рукой и отвернулся. Утром Светловой проснулся от шума шагов и голосов. Насмешливый ласковый женский голос приговаривал и напевал что-то, вытягивал Светловой из сладкого сна, полного радужного сияния. Приподняв ресницы, Светловой увидел гибкую, ловкую, покошачьей девичью фигуру в небеленной рубахе, скользившую по клете, склонявшуюся то к одному из кметей, то к другому. Светловой сел на лежанке и сразу встретил взгляд Смеяны. Легко проскользнув через общую суету, она подошла и присела рядом. В ее желтых глазах прыгали задорные искры, в чертах лица дрожал смех. Каждое движение дышало бодростью, и Светловой вдруг ощутил прилив сил, как будто глотнул живой воды. «Как спал, княжечь Светлый?» — весело спросила она. «Дай-ка я развяжу». Светловой подставил ей голову и приготовился терпеть, когда она будет отрывать при сокше окраине полотно, и вдруг Смеяна бросила ему на колени повязку с несколькими темными пятнами. Ничего не чувствуя, Светловой поднял руку и осторожно провел пальцами по лбу, Там, где вчера болела глубокая рваная царапина, сегодня оказался тонкий шрам над бровью, гладкий, как будто прошел не один месяц. «Да как же так?» — изумился Светловой и вскинул глаза на Смеяну. А она расхохоталась, как будто сама подстроила что-то забавное. «А я-то тебе что говорила? Как заря на небо выйдет, забудешь, где болела. Да у тебя руки золотые. Что ты говоришь?» В притворном изумлении Смеяна протянула к нему свои загрубевшие ладони. а Светловое вспомнились руки белосветы, нежные и белые, как лебединый пух. Улыбка исчезла с его лица, и он вопросительно взглянул на Смеяну. «Ну что, узнала?» — в полголоса спросил он, вспомнив ее вчерашнее обещание. Он хотел придать вопросу вид шутки, но сердце его замерло в ожидании ответа. В душе билась сумасшедшая надежда. А вдруг Белосвета все же не привиделось ему? А вдруг она есть на свете, эта волшебная красота? С ней весь мир изменится, станет богаче и мудрее, золотой сварожий сад приблизится к земле. Смеяна вздохнула. Зря все-таки она ввязалась в это дело, поддалась глупому порыву помочь на свою голову. Ей было больно видеть в глазах княжича отражение любви к другой. Узнала шепнула она, быстро глянула в глаза Светловою и отвела взор, снова вздохнула, собираясь с духом. Лгать для Смеяны было то же самое, что ходить на руках, но вилем же сказал, и не ей выше ведуна натянуться «Узнала, что морок тебя одолел, княжич светлый, ведун в чаше выражил, не видел никого, морок один». Светловой опустил глаза, стараясь скрыть тоску разочарования. «Не было ее, белосветы». Мир погас для него, словно из него ушла радуга или заря. А чего он хотел? Красавицу лучше самой богини Лели? Не бывает таких. Он и не ждал ничего. Но, как ни старался светловой благоразумием обуздать тоску, душу заполнила тьма, как будто у него отняли самое дорогое. Женщины звали к Метей умываться, принесли полотенце. Девушки уже раскладывали на столе еду. «Смеянка!» — крикнула одна из женщин. «Что ты опять к княжичу прилипла? Иди сюда!» Смеяна мгновенно отскочила от Светловой и бросилась на зов. Она была рада, что трудная беседа осталась позади и понимала, что княжичу сейчас лучше побыть одному. «Как же! Дадут тут поразмыслить на воле!» «Ну что, княжич Светлый, прикажешь коней седлать?» — раздался голос с Скоромета. Светловой поднял глаза. Кметь стоял рядом с ним, одетый и перепоясанный, с шапкой на голове, готовый в дорогу. «Куда?» Не сразу взяв в толк, спросил Светловой. «Да за лиходеями теми!» — пояснил Скоромед. «Ты уж нас не оставь, княжеч, выведи их из наших мест!» Поклонясь, подхватил воровит. «Что же, так и будут дремичи по нашим лесам разбойничать!» «Ах, да!» — спохватился Светловой и погладил шрам на лбу. То ли из-за девушек, то ли из-за раны, но он забыл о самом главном — о необходимости покончить с разбойничьей ватагой. Светловою стало стыдно, что он забыл такую важную вещь. Вскочив, он стал торопливо затягивать пояс, краснее при мысли, что сказал бы отец, узнай он о такой промашке сына, прогоняя прочь тоску, Светловой старался сосредоточиться на деле, привести мысли в порядок. "Я вам мужиков и парней кое-кого в провожатые дам", обрадованно говорил Воровит. "Покажут вам и тропы, и броды, а полон куда будем девать?" спросил Скоромед. Светловой вопросительно посмотрел на Воровита. Возить с собой поле сураненных дрёмячей не хотелось. Но старейшина решительно замотал головой. «Нет, княжесть Светлый, ты их полонил, ты держи. А ну как лиходеи за своими вернутся? Спалят мне, все жилье, весь род перебьют. Нет уж, не огневайся». «Да где ты видел, чтобы лиходеи за своими возвращались?» — спросил Скоромед, которому очень не хотелось таскать за собой обузу. «Там же одни изгои, без роду, без племени, им бы свою шкуру спасти». Но воровит непреклонно качал головой. — Я про их порядки знать ничего не знаю, а у меня рот на плечах, свое и берегу. — С собой возьмем ничего, — сказал Преждан. — Сохраннее будет. Провожаемые поклонами и благими пожеланиями хозяев Светловой и его дружина выехали с огнища. Впереди скакала четверо мужчин-альховиков, посланных воровитом в проводники. На крепкой гнедой кобыле ехал широкогрудый парень лет шестнадцати, а за его спиной устроилась смеяна. «Лесовицу свою вам даем», — усмехаясь в бороду, сказал воровит Светловую. «Лучше нее никто в лесу дороги не сыщет». Поглядывая на ее загорелые крепкие ноги, видные из-под подола рубахи, к Мете поддразнивали смеяну, перебрасывались шуточками, на что она отвечала тем же, задорно и без смущения улыбаясь всем подряд. Только Скоромет хмурился. «Рыжая ягоза любой поход способна превратить в купальское игрище» не трудно было догадаться, что дремические лиходеи будут уходить через Истир на свою землю и неминуемо выйдут к берегу. Разделившись на две половины, дружина Светловоя направилась от бычьего ручья вверх и вниз по течению. Смеяна ехала с той половиной, где был сам Светловой, и первой заметила на прибрежном песке отпечатки множества ног. Спешившись, славянцы осмотрели следы. Несомненно, это они и искали. Около двух десятков человек побывало здесь ночью, весь берег был истоптан, на песке темнело несколько подсохших пятен крови. Должно быть, здесь перевязывались те, кто был ранен легко и смог уйти на своих ногах. Заметив на песке отпечатки днища, сначала одной лодки, потом другой, Светловой вздохнул с досадой. И как он вчера не подумал... После битвы на реке никому не пришло в голову собрать лодки дремичей, в которых они нападали на смолятинские ладьи, и ничто не помешало тем отыскать свои лодки ночью и уплыть на дремический берег. «Точно уже там», — говорил взорец, приложив ладонь к лбу чтобы не мешало солнце, и вглядываясь в противоположный берег. «Вон там два челнока». Скоромед тяжело вздохнул, и вздох его был красноречивей целой кощуны Князь Велимок их не похвалит. Благополучный уход разбойничьей в Атаге значительно обесценивал вчерашнюю победу и не обещал ближним речевинским родам будущего спокойствия. Разбитые вчера лиходеи смогут вернуться завтра. Ну что, надо домой поворачивать. сделанной бодростью сказал Миломир, подводя бесславный итог, и вопросительно посмотрел на Светловое. Прикажи трубить, позовем Преждана, да к Славину. Светловой молча кивнул на душе у него было пасмурно но и иных предложений не находилось искать ли ходеев на том берегу было бы и глупо и опасно дрюмический князь держи мир никому не дает вступить на свою землю без позволения а что если и нам туда взорец азартно мотнул головой на стир им стало быть к нам можно помолчи перебил его Скоромед. карамет еще нам чего не хватало дрюмичии все разбойники от самого князя начиная вот им и можно «А нам, если, так это целый поход, война настоящая. Это князю решать, не тебе». Смеяна сидела на зелёном пригорке, пригорюнившись, жалея о промашке княжича. Не вышел их поход, не удалось ей ничего необычного увидеть. Враги подвели, сбежали. Вдруг она вскочила на ноги и смешно дёрнула носом, принюхиваясь. Это у неё вышло настолько по-звериному, что к Мете засмеялись, но у многих мазнуло холодом по спине. «Стойте!» Смеяна замахала обеими руками. Ее румяное лицо стало так серьезно, что даже веснушки побледнели. «Помолчите!» кмети молчали, выжидательно глядя на нее, а она прислушивалась и принюхивалась, быстро вертя головой. Шум леса нес ей непонятное, но резко тревожное предчувствие. Где-то рядом была опасность. Смеяна верила своим предчувствиям, но сейчас не знала, как их истолковать. Из леса ощутимо пахло чужими». «Но где они что делают?» Изо всех сил Смеяна пыталась разобраться в своих ощущениях, отчаянно злилась на свой бестолковый дар. Велем со своей чашей быстро разобрался, а она хуже собаки и сама не знает, что такое ей чудится. «Нет, рано вам уходить!» воскликнула она, быстро оглядывая настороженные лица кметей. «Видно, не ушли они. Я на нашем берегу чужой дух чую». Руки к мете привычно скользнули к оружию. Преждан обернулся к лесу, шагнул к опушке, и вдруг из-под ветвей с коротким свистом выскочила стрела и ударила его в плечо. Преждан вскрикнул от неожиданности. В воздухе кружилось несколько березовых листочков, сорванных стрелой в полете. кмети мгновенно вскинули щиты, закрываясь от новых стрел, выхватили мечи и бросились к опушке. Между деревьями мелькнуло несколько фигур с личинами вместо лиц, и никто уже не удивился. «Гром перунов!» — закричали в лесу дремический боевой клич. «Молотый чашар, руби их!» — крикнул Светловой и метнулся к ближайшему из лиходеев с берестяной личиной и козлиными рогами, выкрашенными в красный цвет. В нем мигом вспыхнул вчерашний боевой азарт, негодование, жгучее стремление на сей раз довести дело до конца. С занесенным для удара мечом Светловой бросился к противнику, но тот отскочил назад и пропал за деревьями. Одним прыжком Светловой влетел в прохладную тень ветвей, держа щит перед собой. И тут же ощутил сильный удар. Чужой клинок звякнул по умбону. Метнувшись вперед, стремясь выбраться из заслонивших зрения ветвей, Светловой увидел своего врага в нескольких шагах впереди. Тот прижался к осине, и его серо-зеленая рубаха почти сливалась со стволом. Только краснеющие рога личины выдавали его, а пасть, казалось, щерила кривые черные зубы в ухмылке. «В прятки играет!» — с изумлённым негодованием мелькнуло в голове у Светловое, но в это мгновение оборотень ловко метнул в него нож, так что Светловое пришлось закрыться. Выглянув из-за щита, он увидел своего врага уже у дальнего дерева. Вокруг них раздавались выкрики, резкий шорох веток, звон оружия, глухие удары железа о щиты и о стволы деревьев. Возле опушки лес был не очень густым. Между серыми стволами осин и редкими мелкими елочками было видно шагов за двадцать в глубину. Но драться здесь было нелегко. Лиходеи, одетые в серые, зеленые и коричневые рубахи, выскальзывали из-за каждого куста, как лешие. Их, казалось, много, гораздо больше, чем было на берегу. Отбиваясь то с одной стороны, то с другой, славянцы углублялись в лес, рубились между деревьями, задевая оружием стволы и ветки. Алиходеи ловко скользили меж стволами, то прятались, то внезапно выскакивали, как настоящая нечисть. Берег возле опушки почти опустел. Здесь остались только семеро пленных дрюмичей. Раненый Преждан, Смеяна, двое провожатых ольховиков, добродили брошенные к метями кони. Смеяна стояла на коленях возле Преждана. Ей хотелось скорее бежать в лес следом за Светловоем, но она не могла бросить раненого, Ей еще вчера не понравился надменный и слишком самоуверенный бояреч но не пропадать же ему теперь. Кривясь не столько от боли, сколько от обиды, к прижимал ладонь к ране, в которой все еще торчала стрела. Сгоряча он хотел ее выдернуть, но смеяна не позволила. клешни убери, полоумный!» — непочтительно кричала она, силой отдирая руку парня от раны. «Не смей! Стрелы с зазубриной я вчера на берегу видела!» «Вырвешь себе мясо, не птицу же ногой кормить собрался. Помрешь, дурак!» «Пусти!» — грубо отвечал Преждан, пытаясь оттолкнуть настырную девку. «Встать и следовать за товарищами. Не видишь, мне надо! Сиди!» Смеяна уже не шутя толкнула его в плечо, и он сквозь зубы взвыл от боли. «Ведь за первым кустом упадешь. Так со стрелой и побежишь? Дай хоть вытащу!» Боль заставила Преждана опомниться, и он сел на песок, но лицо его выражало твердое намерение ждать не больше трех мгновений. Смеяна рванула его рубаху на плече, осмотрела древка Стрела вошла глубоко и пробила мягкую часть плеча, не задев кости. И то, слава Велесу, наконечник виднелся с другой стороны. «Терпи!» — сердито приказала Смеяна, обломала древка и потянула за наконечник стрелы. Преждан резко скривил рот и зашипел. Хмуро, сдвинув брови, Смеяна, не дрогнувшей рукой, вытащила стрелу, бросила ее на песок и поспешно зажала рану ладонью. Кровь обильно стекала через ее пальцы и падала на песок. «Вот горе мое навязался!» — бормотала Смеяна, невольно подражая бабке Гладине. «Держи!» Отняв ладони от плеча Преждана, она поспешно задрала подол своей верхней рубахи, выхватила с пояса кметя нож и безжалостно отрезала от подолы нижней рубахи длинную полосу. «Ох, бабка и тетки не похвалят. Так что ж, дать ему лосью безголовому кровью и зайти». Закусив губу, она поспешно перевязывала, бормоча, отрывочные слова заговора. Вдруг Преждан дернулся, приподнялся, будто хотел встать. Взгляд его был устремлен мимо Смеяны куда-то на реку. «Ты куда?» — возмутилась Смеяна. Преждан не ответил, но на лице его было такое изумление, что Смеяна, зажав в зубах конец льняной полосы, обернулась и посмотрела туда же. Из-за берегового выступа показалась небольшая ладья, весел на шесть, и быстро приближалась к ним. В ней сидели дремичи, одетые в такие же серые и зеленые рубахи, но без личин. Преждан попытался встать, привычно шевельнул рукой в поисках оружия, но глухо застонал и осел снова на песок. Лицо его стало бледным до серости. Ладья ткнулась носом в песок, дремичи попрыгали на берег и сразу кинулись к пленным. На смеянную Преждана они едва глянули. Быстро, перерезав веревки, дремичи потащили своих к ладье. Один из них поднял руки к рту и заревел оленям на огону Весной этот звук казался неуместным и диким, как и все это зрелище, как фигуры ряженых с окровавленным оружием в руках. Из глубины леса ответил такой же олень. Дремичи расхватали весла, оттолкнули ладью, и она стрелой полетела через широкую реку к другому берегу. смеяно обернулась к лесу. Шум битвы совсем затих, ветви качались на ветерке, листва тихо шумела Из-за дерева выглядывало бледное лицо брата-кудрявца. Дядьке изнанца вовсе не было видно. Все было как всегда, ни людей, ни битвы. Примере ищилось, смеяне вспомнился Велем. Преждан рядом с ней шевельнулся, попытался встать, и смеяно опомнилась. «Сиди». Она удержала его на песке, а сама встала на ноги, приложила ладони к рту и закричала в лес. «Эй, княжич, люди добрые!» Никто ей не ответил. Смеяне стало страшновато. Уж не перебили ли разбойники всех славенцев Ладья с дремичами уже была на середине реки. Теперь их и стрелой не достанешь. Обмениваясь бессвязными восклицаниями, Смеяна и Кудрявец свертели головами, Лицо Преждана было искажено болью и бессильным отчаянием. А из-за берегового выступа выше по течению показалась еще одна ладья, большая. В ней было не меньше двух десятков человек, все в тех же серых и зеленых рубахах. Личины они сбросили на грудь, и Смеяна невольно вскрикнула. Казалось, что это оборотни с двумя лицами. А Кудрявец вдруг нервно рассмеялся и сел на песок. «Ты что?» – Смеяна с возмущением обернулась к нему – Может, они самого княжича зарубили, а тебе весело. Пойдем искать скорее. А если зарубили, так и надо дураку. С юным презрением шестнадцати лет ко всякой ошибке отозвался Кудрявец. Как щенков слепых дремич обошли. Нарочно на берегу наследили, нарочно в лес заманили, а тем временем своих увезли. Ну, был бы я княжич. Ты язык-то придержи, хрипло рявкнул Преждан. Кудрявец глянул на княжеского кметя, хмыкнул, но замолчал дядька и знанец наконец оправился от страха и выбрался из-за коряги, потирая ту лоб, то спину. «Ох, мудр наш отец воровеет!» — промотал он. «Ох и мудр! Лиходеи-то непростые оказались, вернулись-таки за своими. Оставь мы их на огнище, ох, что было бы!» «Да ладно вам!» — хмуро воскликнула смеяно. Она тоже понимала, что княжич отличился сегодня не лучшим образом. Ей было обидно и стыдно за него. «Пойдемте-ка в лес покричим!» Они то ведь заблудятся. Кудрявец снова хмыкнул и встал с песка, и знанец вздохнул, махнул рукой и направился к опушке. Первый поход княжича Светловое вышел на редкость бесславным, и на огнище ольховиков, где оставались их раненые вчера товарищи, к мете возвращались в пануром молчании. По 10-12 лет их обучали всевозможным ратным премудростям старшие кмети из велимоговой дружины, отцы и кормильцы. Все они знали, а сами в первый же раз так опростоволосились. Кмети старались не глядеть друг на друга. Только взорец, которого в славине прозвали с гуся вода, продолжал поддразнивать смеяну. Но она, глядя на хмурого светловое, поскучнела тоже и не отвечала на шутки. Что-то я не слыхал, чтобы простые лиходии своих отбивали, да еще и у княжеской дружины. Хмурясь бормотал Скоромед, словно хотел перед кем-то оправдаться. Но и сам он понимал, что князя Велимога это не убедит. «А ты подумай!» — с вызовом ответил Миломир. Ему тоже было стыдно, и он очень сердился сам на себя, что не подумал раньше. «Кабы из наших, кто в полон попал, ты бы не пошел их вызволять?» «Спрашиваешь», — обиделся Скоромед. «Вот и думай, ватага-то была или... или что?» — спросил Светловой, впервые обернувшись. «Или дружина», — уверенно ответил Миломир. «И не мне тебе объяснять, в чем разница». Светловой не ответил. Он и сам отлично знал разницу между случайным сборищем в атаге в которой у каждого на совести пятно от нарушенных законов рода, и дружиной, которая сама — единый род. На огнище рассказ изнанца и кудрявца вызвал переполох. Воровит не раз похвалил себя за предусмотрительность, а Смеяна тем временем перевязывала новых раненых. Ольховики сновали вокруг с озабоченными лицами, и Светловою не хотелось задерживаться здесь. Не такие подвиги к лицу будущему князю. Желая засветло добраться до Лебедина, Светловой сразу после полудня стал прощаться с гостеприимными хозяевами. К Мете во дворе седлали коней, все ольховики высыпали их провожать. Уже готовясь сесть в седло, Светловой обернулся и поискал глазами Смеяну. Она стояла у крыльца беседы, грустная, потухшая, и Светловой помолчал, поглаживая шею коня, чувствуя, что должен сказать ей что-то на прощанье, но не находя слов. Весь этот поход сейчас казался ему странным, как сон. И битва, и красавица Белосвета, и эта девушка, простая, но похожая на источник живой воды. Пожалуй, завтра подумается, что и она тоже примерещилась. Но нет, она живая. Ее глаза смотрели на Светловое с дружелюбным сочувствием, утешали и подбадривали, и ему было жаль расставаться с ней. А что поделать? «Хочу тебе спасибо сказать. Хорошо ты моих кметей вылечила», — наконец произнес Светловой, пытаясь взглядом досказать ей остальное. «Чем мне тебя отблагодарить?» «Велые вели слечат, а я так, помогаю», — ответила Смеяна. Ей было тоскливо, словно ее увозят из родного дома к чужим людям навсегда. Отныне родной огнище станет для нее чужим и запустелым, потому что здесь нет светловое. Привычная улыбка на ее лице сейчас казалась ненастоящей. Она смущенно отводила глаза. Ольховики подталкивали друг друга локтями, такой смущенной еще никто Смеяны не видел. Влюбиться в самого княжича, только от нее такой глупости и можно было ждать. Но Светловой не замечал этих взглядов. Он видел одну Смеяну, и на сердце его было тепло и грустно, как будто он надолго прощался с родной сестрой и даже не мог сказать ей, как сильно ее любит. «Чего хочешь, серебра...» Светловой прикоснулся к кошелю на поясе, сам не веря, что какие-то подарки смогут облегчить ей разлуку. Или полотна из Славина пришлю. «Не надо мне ничего такого», не глядя на него, отговаривалась смеяно. «Разве можно серебром или полотном заплатить за это странное смятение, грусть и радость, счастье встречи и тягучую тоску расставания? Может, хочешь какой-нибудь убор, дорогой? Перстней, ожерельей?» «Убор!» — повторила смеяно и вдруг ахнула, скинула загоревшиеся глаза на Светловое. «Хочу! Скажи деду, чтобы мой клык отдал!» С внезапным воодушевлением воскликнула она. «Какой клык?» Светловой с удивлением обернулся к воровиту. «А, -а, -а, -а, а — тот с досадой махнул рукой. «От матери ей осталось ожерелье, да его моя старуха прибрала». «И прибрала?» поддакнула бабка Гладина, «и прибрала, куда ей не путевой, там янтари дорогие. У меня у самой такого нет, она в лес пойдет да потеряет». «Не твоя забота», горячо возразила Смеяна. «Об этом они спорили далеко не в первый раз. Даже и потеряю. У меня лес возьмет, мне и назад отдаст. Это мое, а не ваше. Княжич, вели им отдать. Моя мать с ожерельем пришла, а они мне его не отдают». «Отдай», — сказал Светловой воровиту, — Он видел, как сильно Смеяна хочет получить ожерелье и стремился помочь ей хотя бы в этом. «А хочешь, я тебе из Славина еще лучше пришлю?» «Не надо мне лучше, а пусть мое отдадут». Светловой посмотрел на Воровита. Хмурясь, тот кивнул старухе. Бормоча что-то под нос, Гладина ушла в избу и скоро вернулась, неся в платке ожерелье. Смеяна почти выхватила платок у нее из рук и торопливо развернула. На тонком ремешке висел ряд янтарно-желтых полупрозрачных кусочков янтаря, а в середине к ним был подвешен звериный зуб. Приглядевшись, Светловой узнал клык рыси, а Смеяна тут же надела ожерелье на шею, и глаза ее сияли ярче янтаря. «Спасибо тебе, княжич!» — разом повеселев, задорно поблагодарила она. Каждая веснушка на ее лице, казалось, смеялась сама по себе — В улыбке ее было столько веселья, что Светловой невольно улыбался тоже. «Лучше подарка мне никакой князь не сделал бы. Коли еще с кем биться надумаете, присылайте за мной, я помогу». «Молчи, бесстыжая!» Разом накинулись на нее и воровит, и гладина, и еще кто-то из стоявших вокруг родичей. «Язык придержи, накличешь беды!» Заливаясь счастливым смехом, Смеяна прижала руку к ожерелью на груди и бросилась вон из ворот. Когда Светловой с Кметями выехали следом, ее уже нигде не было видно. Зажав в кулаке ожерелья, она крепко прижималась к березе, обняв белый мягко-шероховатый ствол, как плечи сестры. Желтыми глазами лесовицы смеяно смотрела из гущей ветвей на удалявшуюся дружину. Губы ее старались улыбаться, а брови дрожали, как от усилия сдержать слезы. И в эти мгновения ей казалось, что она остается совсем одна в глухом лесу, покинутая светлым весенним божеством. А береза качала над ее головой широкими зелеными крыльями, как будто сама богиня Лада ласково гладила по волосам дочь человеческого рода. И в мягком шелесте листвы таилось обещание будущей радости сердцу, которое умеет любить.